Глава 10 Такера было не жалко, а вот за провалившийся план – обидно. То, что я снова в розыске, тоже удручало. Но то, что Шарков лежит в кабинете и медленно умирает, попутно проживая страшнейшие кошмары, которые способен показать его разум, греет мне душу. Ну и ладно, без Такера справлюсь. Если прямо сейчас пойду к Гюнтеру, то, может, и сдохну. Но вот, завладев силой пары архонтов, я вполне смогу надрать ему жопу. Это при условии, если в меня из Голиаф палить не начнут». Вылез из тоннеля в 500 метрах от города. Вдали, на стенах, поднимались турели и зыркали во все стороны, выискивая себе цели. Город перешел на осадное положение. Ближайший архонт, должен быть в горах, отделяющих Великий лес от ледяной пустоши. Пожалуй, стоит туда и направиться. Перед отбытием закрепил на бедре автоматический инъектор, поместив внутрь 4 ампулы с Криспом. На инъекторе был механический переключатель. Можно выбрать либо регенерат, либо Крисп. А также две кнопки – включение автоматического мониторинга жизненных систем – И при необходимости инъектор сам введет содержимое ампулы в нужный момент, либо можно было самостоятельно прожать кнопку Сделав себе укол. Выставил автоматический режим. Большой вопрос, будет ли у меня в бою время, чтобы отвлекаться на ручной запуск. В чемодане осталось еще 6 ампул, закинул их в землянку. Потискал крагов и понял, что я идиот. Я мог не слабо качнуть моих песелей скармливая им куски архонтов. Древесного скормить бы не вышло, ибо он отравлен, зато с ледышкой можно было попробовать, хотя существует вероятность, что они бы себе зубы об него обломали. Но если найду архонта с мягкой плотью, как у змея болот, то нужно будет притащить кусок побольше для эволюционных изысканий. Горная гряда тянулась на сотни километров, отсекая микробиомы друг от друга паря над камнями, столкнулся с проблемой. Я не знаю, что ищу. Обычно архонты довольно-таки здоровые твари, но все-таки хотелось бы понимать, увидев архонта, что это долбанный архонт. Сутки спустя я облетел всю горную гряду, начиная от великого леса и вплоть до вулканической местности. Трижды натыкался на огромных тварей, которые сдохли, не сумев оказать хоть какого-то сопротивления. Разумеется, в них не было артефакта. Но пару редких сфер удалось урвать. Окончательно выбил сей сил и решил немного передохнуть. Приземлился на вершине скалы. С помощью духа леса создал защитный кокон, внутри которого вырастил небольшую квартиру. Плюхнувшись на гамак, достал из рюкзака 13 редких сфер. Семь сфер тут же отправил обратно в рюкзак. Зачем мне пластинчатая броня, как у броненосца, которую я не смогу снять? Лезвие вместо конечностей или фасетчатое зрение? А вот оставшиеся шесть сфер выглядели вполне съедобно. Особенно меня заинтересовали три штуки. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации — 10%. Вероятность получения навыка «Синергия» — 40%. Вероятность повышения физической силы – 32%. Вероятность получения мутации «цепкий хвост» – 18%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации – 8%. Вероятность получения навыка «симбиоз» – 5%. Вероятность повышения ловкости – 33%. Вероятность повышения скорости реакции 54%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 15%. Вероятность получения навыка питания синергия 27%, вероятность повышения физической силы 26%. Вероятность получения навыка стая 32%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Любопытно, что дает синергия, симбиоз и стая. Вот эти навыки я бы с радостью получил. Ну что же, бон bon аппетит. Шесть сфер взмыли в воздух, и одна за другой влетели в открытый рот. Внутри моего убежища стало ужасно жарко, как будто кто-то снаружи подпалил укрытие. Создал лозу, которая вращалась с бешеной скоростью, обдувая меня, как вентилятор. Сука, спину потянула Ай, желудок скрутило. Оу, в глазах темнеет. Давно так не колбасило. Может, стоило... Открыл глаза. Лежать неудобно. Какая-то херня мешается. В правом верхнем углу зрения мелькает сообщение встроено два гена, увеличивающих физическую силу. Физическая сила увеличена на 24% от номинального значения. Встроен ген, увеличивающий ловкость. Ловкость увеличена на 12% от номинального значения. В течение суток будет увеличена мышечная масса. Рекомендуется усиленно питаться для обеспечения тела строительным материалом. В противном из случаев Тело возьмет необходимые ресурсы из внутренних органов и костей, что скажется на общем состоянии здоровья. До завершения трансформации 22 часа 1 минута. Получен навык «Стая» — один из трех. Получен навык «Симбиоз». Получена телесная мутация «Цепкий хвост». «Какой нахер хвост?» вскочил с кровати. В зеленом свечении из-за спины. Выплыл метровый шланг, обросший шерстью. Блять, ну какого хрена? Осталось еще ушки отрастить, как у кошка-девочки, и говорить «ня» каждому встречному. А -а -а -а. Хвост легко контролировался и был вполне подвижен. И бесполезен. Разозлившись, я дернул его телекинезом. Волна боли захлестнула всю спину, как будто я сам себе оторвал кусок от жопы. Кровища хлынула на деревянный пол. Впрочем, кровотечение быстро прекратилось. Статус. Ампутирован цепкий хвост. Восстановление займет 29 дней, 23 часа, 59 минут, 30 секунд. Спасибо, мать вашу! Премного благодарен, что вы мне его вернете. Посмотрел количество опыта до нового уровня регенерации и вздрогнул. До четвертого уровня навыка осталось всего 10%, и, судя по всему, я их качну в течение пары дней. Кайф, тогда хвост будет восстанавливаться еще быстрее. Хер на него, что там с двумя другими навыками. Статус – раса – человек, пол – мужчина, возраст – 26 лет, суммарный уровень развития – 51, физическая сила – 42 из 100.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 Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 3 из 5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Цепкий хвост. Дополнительная подвижная конечность. Общий итог.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 До возможности повторно воспользоваться благословением осталось 9 часов. Ну, это уже что-то. Если навык усилит крагов, то может выйти очень неслабо, с их то дурью. Но больше всего мне понравился навык симбиоза. Призвал две лозы на расстоянии метра и добавил к ним электрический заряд. Между корнями проскочила синяя молния. Воздух наполнился треском, а на корнях образовались подпалины. Хм, а вот это интересно. А если так, на корнях проступили капли яда. Хераси! А теперь давай на полную выкрутим. Тонкие струйки потекли с корней на пол моего жилища. Доски начали тлеть, заполняя комнату дымом. Фу! Вытяжка, срочно! Крыша убежища раскрылась как цветок, и на замену и истлевшим доскам Появились новые. Попробовал наложить на лозы невидимость, и они исчезли. После невидимые лозы жахнули электричеством, но синяя вспышка уже была видна, зато яд, выделяемый ими, оставался скрыт. Воздействовал электричеством на яд, и зеленая жижа мгновенно нагрелась и начала испаряться, образовывая облако испарений. Вошел в облако, понюхал. Ага, яд. Спасибо, что я к нему невосприимчив. Сука, если буряту не отдал сердце Архонта, то еще бы к холоду был иммунитет. Трепещи все живое! Родился идеальный охотник! Осталось найти Архонта, а уж потом двинуть за головой Гюнтера. Двое суток спустя я был в ярости. Не знаю, что там этот старый хрен нарисовал, но никакого Архонта в горах я не наблюдаю. Сраные камни! и редко встречающаяся живность. Окей, есть у меня одна идейка. Пролетел на всех парах над горной грядой, инициируя рост лоз. Даже на большом расстоянии я ощущал созданные мной ростки. Даже сердце леса, находящееся за сотни километров, чувствовал, как будто могу к нему прикоснуться в любой момент. После того, как закончил облет сраных камней, заставил лоза расти во все стороны тонкими нитями опутывая горную гряду. Через сутки я чувствовал каждого барана, наступившего на лозу, каждый упавший камень. Все это ощущалось как небольшая вибрация. Но была лишь одна точка во всем этом переплетении, которая ощущалась как ритмичное биение сердца, похожее на маленькое землетрясение. Этот сгусток пульсации находился у дальнего края гряды между переходом от леса к вулканическому региону. Попался, сучонок. Я рванул туда на всех парах, а когда достиг нужной точки, повис в недоумении. По идее, подо мной Архонт. Но ничего, кроме камней, внизу нет. Я ранее уже пролетал над ними. Либо это снова элементальный тип, либо что-то скрывается глубоко внизу влил силу духа леса в корни, чтобы те оплели издающий вибрацию объект. Корни клубились, переплетались друг с другом, сплетаясь в тугие узлы и оплетали скалу. Скала была метров 40 в высоту, угловатая, с острыми выступами, но особо ничем не примечательная. Когда скала скрылась из виду, смысла в дальнейшем плетении уже не было. Тогда попробуем пробурить ее внутрь. Может, там кто-то скрывается? Лозы устремились пробиваться сквозь камень. Но что-то пошло не так. Я физически ощутил, как они расщепляются, а острые грани камней и не могут пробиться. А через секунду гора, оплетенная лозами, встала. Мои корни застонали, со скрипом рвались, отлетая в стороны. Поднявшийся валун выпрямился, стряхнул остатки трухи. Послышался скрежет. Медленно кусок каменной стены поднялся вверх, открыв красный светящийся глаз. Каменный гигант уставился прямиком на меня. Бессознательно я навесил на себя невидимость и отлетел подальше от места, где был замечен. Архонт отвел взгляд, обшарил округу в поисках валуна, схватил неслабый камушек метров десять в обхвате и зашвырнул его, не глядя прямо в меня. Камень со свистом пролетел мимо, меня аж воздушной волной в сторону отбросило. Еще бы секунда, и я не успел увернуться. Эх ты, мразота! Второй булыжник я тебе уже не дам поднять. Лозы вырвались из-под земли и опутали ноги гиганта. Тут же дал разряд электричества. После начал генерацию яда. Закончив свою массированную атаку, я охренел. Электричество ровным счетом ничего не сделала. Толстенные лозы в метр толщиной, оплетшие его ноги, были разорваны, как будто их и не было вовсе. А долбанный яд тупо стекал по каменным ногам, не причиняя ровным счетом никакого вреда. Раздался рев, больше похожий на сходящую вниз лавину. Огромные руки молоты взмыли по бокам туловища и устремились вверх. С соседних склонов в воздух взмыли десятки камней. Телекинез? Какого хера? У меня монополия! Навык-то уникальный! Слышь ты, я тебя по судам затаскаю! Но, как оказалось, затаскает он меня. Булыжники прорезали воздух со свистом, заставляя меня уклоняться от них на запредельной скорости. Атака сверху! Смещаюсь влево. Бах! Мелкая каменное крошево летит во все стороны, врезается в мой телекинетический щит и осыпается. Слева, справа, сзади. Если бы не телекинез, я уже был бы мертв. Ну и какого хера? Долго еще уклоняться. Лучшая защита — это нападение. А ничего лучше я не придумал, кроме как раздвинуть лозами грунт в сотни метров от Архонта, создав там яму глубиной в десяток метров. Пока лозы формировали стены ямы, активировал генерацию яда. Если этот громила провалится в ямку, то с большой долей вероятности сломает себе ногу в колени. А тут, как нельзя кстати, может прийтись кислотная примочка. Архонт стал изобретательнее, и камни не только летели по одной траектории, но и начали ее менять. Булыжники преследовали меня на порядочной скорости, за которой я едва поспевал. Поле телекинеза распространил на все четыре сотни метров, чтобы ощущать перемещающиеся в нем предметы. Только это и спасало от смерти. Я вылетел за пределы зоны контроля Архонта. И камни, покидая радиус контроля гиганта, улетали вдаль по первично заданной траектории движения. Гигант снова заревел и побежал на меня, активно размахивая руками. 50 метров. 30. 10. Архонт со всего разбега влетел в яму с ядом. Послышался треск. И гигант завалился мордой вперед. Яд расплескался во все стороны. Одновременно я начал генерировать лозами ток, прогревая зеленую жижу, создавая ядовитые испарения. Упершись руками в землю, как будто собираясь отжаться, гигант поднялся на две совершенно целые ноги. «Да из чего ты сделан, скотина?» Пока он не начал снова разбрасываться камнями, я рванул к нему и приложил руку к глазу, генерируя яд. На ощупь Глаз оказался сделан, как будто из стекла. Яд просто стек. Упс. Не отводя руки, вызвал благословение жезла блуждающего в грезах. А система послала меня нахрен. Существо не обладает разумом. Сука. Пора валить. Я тут тупо ничего не могу сделать. Я рванул прочь от разъяренного архонта, краем глаза заметив, как в воздух поднимаются... Очередные булыжники и начинают свою круговерт в попытках сбить меня. Вдруг в воздухе послышался гул. Нет, не такой, как от камней. Гул нарастал и становился все ближе. В небе появился белый росчерк десятков приближающихся объектов. Я на секунду отвлекся на эти чертовы полосы, и последним, что увидел, был гигантский камень с хрустом, впечатывающийся в меня».